Глава сорок первая. Мы просидели за чаепитием и беседовали с фальшивыми улыбками не очень долго. Чуть больше получаса, может, минут сорок. За это время мы окончательно убедились, что совсем не подходим друг к другу и расстались, думаю, навсегда. Я осталась в своей провинции наслаждаться тишиной. Витор отправился порталом в столицу покорять тамошних аристократок. Я выдохнула с облегчением, избавившись от него и снова с головы погрузилась в домашние дела. В день оттерка я воочию увидела, насколько глубоко укоренились суеверия в моих слугах. Пусть даже теперь они все жили не в деревнях, а в замке. С первыми лучами солнца по всем помещениям засуетились перепуганные служанки, вооруженные пучками сушеных трав. глиняными горшочками со свежим молоком и мешочками соли. Они громко шептали разнообразные заговоры, постоянно окуривали углы можжевеловым дымом и щедрой рукой рассыпали зерно на подоконниках. В кухне повариха нарисовала углем защитные руны на дверях, а старший конюх прибил над каждым стойлом подкову, снятую с копыт старого мирена. Я наблюдала за этой суетой из безопасного укрытия своей спальни, куда удалилась сразу после завтрака. Мысли о том, чтобы передвигаться по замку, где на каждом шагу можно было поскользнуться на рассыпанных бабах или опрокинуть чашу с подношением духом, оказалось мне сомнительным удовольствием. Поэтому я заперлась на ключ, устроилась в глубоком кресле у окна с потрепанным тумиком сентиментального романа и погрузилась в вымышленные страдания героев, которые казались мне куда менее опасными, чем реальные суеверия моей прислуги. День тянулся медленно и мирно, без особых происшествий с моей стороны. Солнечные лучи, проникавшие сквозь свинцовые переплеты окон, рисовали на полу причудливые узоры. Время от времени до меня доносились приглушенные голоса служанок, занятых своими обрядами и запах женной полыни, просачивавшиеся сквозь щели двери. К вечеру, когда солнце неспешно начало клониться к горизонту, окрашивая небо в багровые тона, в замке воцарилась тревожная тишина. Все обряды были завершены, и слуги попрятались по своим углам, боясь даже шепотом нарушить священное молчание отцерка. В этот момент у меня еще не было никаких предчувствий. Книга лежала на коленях, раскрытая на последних страницах последние лучи заходящего солнца золотили обрез страниц. А за окном медленно сгущались сумерки. Все было спокойно, прекрасно. А вот потом, когда снизу донесся внезапный грохот, нарушивший звенящую тишину отерка, я резко подняла голову от книги. Пальцы непроизвольно сжали переплет, когда я прислушалась Что-то тяжелое упало, послышались приглушенные возгласы и торопливые шаги. «Что за чертовщина?» — мелькнуло в голове. «Может, кто-то из перепуганных слуг прокинул поднос с ритуальными подношениями? Или старый шкаф в холле наконец рухнул под тяжестью лет?» Размышление прервал резкий стук в дверь моей спальни. Три отрывистых удара, звучавших неестественно громко в вечерней тишине. «Кто там?» Спросила я, но в ответ только тяжелое дыхание за дверью. С раздражением, швырнув книгу на кровать, я подошла к двери и резко распахнула ее. На пороге стояла юная служанка. Та самая, новенькая, из дальней деревни. Девчонка была белее известняковых стен замка, и ее расширенные зрачки казались бездонными в бледном лице, а пальцы судорожно сжимали подол передника. «Но?» – нетерпеливо спросила я. В ответ она лишь беззвучно пошевелила губами и дрожащей рукой указала в сторону главного холла. «Проклятые суеверия!» — мысленно вырыгалась я, понимая, что от испуганной девочки толку не добиться. Она ж ничего до утра не скажет, боясь разгневать с духов. Скрестив руки на груди, я направилась к лестнице, сердито ступая ногами в домашних тапках по каменным ступеням. Холл предстал передо мной в странной картине. У входной двери, закутавшись в черный, оцеревший от вечерней влаги плащ, стояла высокая мужская фигура. Напротив, взбившись в испуганную кучу, толпились слуги. Горничные прикрывали лица фартуками, лакей судорожно сжимал кочергу, а поваренок прятался за спиной экономки. — Вы кто и что вам нужно? — резко спросила я, останавливаясь на последней ступени. Из-под капюшона раздался приглушенный стон. Демон! Словно по команде, вся челюсть дружно ахнула и отпрянула назад. Я же, напротив, шагнула вперед, скрипя зубами от раздражения. Если бы вы были демоном, не с герцог! сквозь зубы процедила я, все было бы куда проще. Вас хотя бы можно было изгнать в бездну, по месту жительства. Чёрная фигура фыркнула, и знакомый звук заставил моё сердце неприятно сжаться. Плащ разомкнулся, и передо мной предстал Ричард. Бледный, с растрепанными волосами, но всё такой же надменный. «Брысь!» — резко повернулся я к перепуганной челяди. «Но что застыли, как истуканы?» Прислугу как ветром сдуло, а вот мы с Ричардом остались в холле. Один на один.